3 Вен Из смежной комнаты выглядывает невысокий крепкий мужичок в сером костюме с чуть не лопающимися рукавами, едва вмещающими в себя раздувшуюся плоть. Воротничок рубашки пережимает шею, что в свою очередь делает лицо красным. Короткие рыжие волосы с одной стороны торчат, а с другой прилизаны словно коровьим языком. «Так это...» — недоуменно говорит он и чуть поднимает брови. «Досмотр, товарищ майор!» «А, точно!» — хмурится Кухарчук и тут же добавляет сердитое зло. «Досматривайте, досматривайте! Чего тянете?» «А вы, Пётр Николаевич, качай головой прямо непотопляемый, да?» «Что?» — он вскакивает со стула и подлетает ко мне вплотную. «Я говорю, что вы непотопляемый как будто». И в воде не тонете, и в огне не горите. Впрочем, не знаю, сжечь-то вас пытались или нет. Отставить иронизировать! Да я безо всякой пожимаю плечами. И что вы ищете, позвольте узнать? Контрабанду или следы влияния от летворного запада? Скажите, так я вам сам отдам, ежели имею в наличии. Рыжий здоровяк, выросший из одежды и еще один крепыш только черной масти со смуглой кожей и, вероятно, горячим сердцем и холодным умом, подбегают ко мне и начинают осуществлять совершенно нескромные касания. Они обхлопывают меня, ощупывают и оглаживают, извлекая из кармана все, что не является частью моего организма. Орден — знак почета на лацкане пиджака, несколько кубинских монеток, сложная купюра в 10 песо, взлетная карамель, Бумажник. Так, это уже интереснее, теплее. Раз, два, три, четыре сотни американских долларов и дореволюционные 10 песо, похожие на баксы. «Незаконно приобретенные доллары!» — радостно восклицает Кухарчук. «Выкладывайте все сюда, на стол!» «Да, прямо по порядку, давайте!» «С чего бы им быть незаконно приобретенными?» — улыбаюсь я. Ром, сигары, футболки с изображением Че. Берет, как у него, соломенные шляпы, туфли и сумки из крокодилей кожи, чучела крокодила. Кофе, ещё кофе и опять кофе. Кубинский флаг, ключи от квартиры, макосины фирмы Гуччи. Одежда, обувь, книга на немецком языке с изображением рыб. Во-первых, ухмыляется Кухарчук, явное превышение норм провоза алкогольной и табачной продукции. Контрабанда. «Во-вторых, товары, ввозимые с целью дальнейшей перепродажи. Спекуляция. И, наконец, валютные средства. Срок. Попал ты, Брагин. Минимум пятачок тебе корячится. Как тебе такая ситуация?» «Страшно, конечно, товарищ майор». Делюсь я с ним своими эмоциями. «Странно, кстати, что вы до сих пор майор. После проведения несанкционированных операций с привлечением личного состава». «Что?» — широко распахивает он глаза. «Ты выпил, что ли?» «Я не пьющий, товарищ майор!» Выделяю я голосом слово «майор». Лицо у Кухурчука довольно подвижное, мимика богатая, глаза круглые, как пуговицы. Я раньше не обращал внимания, но когда он говорит, становится похожим на лемура или суриката. На зверушку, в общем. Давайте так, предлагаю я. «Я вам дам коробочку сигар. Каиба, между прочим. топ 1 в мировой табеле о ранге. Так вот, дам вам коробочку, а вы сложите обратно мои вещи и пойдёте в свояси Как вам такое предложение? Ром, к сожалению, предложить не могу, у меня всё посчитано. Кому что дарить?» «Ты совсем, что ли, оборзел?» — вызверяется Кухарчук. «Ну-ка, вы двое, выйдите, мы один на один покалякаем!» Крепыши-досмотрщики беспрекословно подчиняются и выходят за дверь. «Ты кто такой, Брагин?» — как бы удивлённо спрашивает он и смотрит на меня в упор. «Ты, охуевший, школяр! Понимаешь? А что ты о себе возомнил в таком случае?» «Странный вы человек, товарищ майор, не знаете, кто я». «Опыжитесь, как будто у вас запор. Сегодня я тебя ночевать в кутузку отправлю. И ты там хорошенько подумаешь о своём поведении и о жизни. О прошлой жизни, поскольку новое у тебя будет такое, что ты никогда не захочешь о ней вспоминать». «В кутузку? А в чём смысл?» «Вам чего от меня надо, вы знаете? Или просто злитесь, что грохнуть не удалось?» «Смысл?» Хмурится он, вроде как призадумываясь, и через несколько секунд продолжает. Хочу, чтобы ты мне отдал лилию прямо в руки. На блюдечке с голубой каемочкой, уточняю я. Можно и без блюдечка. Понятно, хмыку я. Правда, не всё? Вы же сами устроили шухер задержанием, нет? И что, в такой суете не уследили? У шпака куртка упасла медальон. Профукали лилию королевскую? А бабло хотя бы не профукали. Или что? Тоже? При всех неприятных свойствах его характера, надо сказать, выдержки ему не занимать. Я его подначиваю, а он хоть бы что, держится, не взрывается, ждёт, пока я выдам что-нибудь ценное. Проболтаю, значит. Так вы лох, получается, товарищ майор, ржу я. И бездарь, без поддержки конторы своей, сами ничего и спланировать не можете. Что-что, щурится он, поясни, пожалуйста. «Так это ж каждому дураку понятно, что вы хотели по-тихому брошку подломить. Но что-то пошло не так похоже. Пришлось устранить криминального авторитета деда Назара, да? И что получается? Посадите вы меня в темницу, а я начну со следователем разговаривать, да и выдам ему инфу по операции. А он спросит, какая такая операция? А я скажу, ну как же майор Кухарчук лично проводил? «Ты знаешь, где сейчас Назаров?» — спрашивает он. Я хмыкую и ничего не говорю. «Слушай сюда, Брагин», — говорит он, — «мне вообще похеру, какой ты бред будешь нести про операции и прочее. Я сейчас поеду и посажу тебя под замок, понял? Вот этого всего, всех твоих крокодилов и долларов хватит не на один прекрасный год на курортах страны. А у тебя есть лишь один способ избежать этого, Лилия. Она у тебя? Нет. Ты знаешь, где она? Нет». Развожу руками. «Понятно. Операция, к твоему сведению, была официальной, зарегистрированной, одобренной... Да вы что, перебивая я. Значит, вы в отчёте о водных процедурах написали, а может, вы включили свои жуткие признания под пытками? Что? Вот что я скажу вам, Пётр Николаевич. Знаете сказку про Колобка? Там, где я от дедушки ушёл и от бабушки ушёл». Так вот, я целых генералов по стене размазывал. А вас, майор, и подобно размажу. Хотите? Давайте, складывайте обратно мое добро. Только белья крючками своими не касайтесь. Браген, ты животное, твое место в... Я не собираюсь слушать, где, по его мнению, мое место. У вас есть любимые записи, которые не надоедает слушать, товарищ майор? У меня есть. «Я вот, например, могу нон-стоп крутить последний хит сезона. Думаю, он войдёт в аналы непереходящей классики». «Нет-нет, пожалуйста, хватит, я всё скажу. Больше не нужно. Я готов сообщить всё, что знаю. В результате проведённой встречи я должен был получить брошь в виде лилии, а агент Брагин и авторитет Назаров должны были погибнуть. Всё было бы обставлено как криминальная разборка». Кухарчук тяжело сглатывает и, глядя на дверь, произносит. «Стало быть, она у тебя, Лилия». Кто про что, а вшивы про баню. «Да нет же», — говорю я с улыбкой, — «я-то думал, она у вас. Мне, в отличие от вас, побрякушки не слишком интересны. Бабки — да, а побрякушки — нет». «Но стало быть, ты не можешь не знать, где она и где Назаров». Ладно, я вижу, мы начинаем ходить по кругу. Всё, зовите своих подручных, пусть упаковывают мои вещи, мне пора уже. Там встречающие волнуются. Как я могу быть уверен, что существует запись, спрашивает кухарчук. Может, ты был в соседней камере и всё это просто услышал? Тогда твоим словам цена пшик. Но, ну, усмехаюсь я, пришлю кассетку. Будете слушать перед сном. А, впрочем, может и не пришлю. Точно. Давайте думать про нее как про кота Шрёдингера. Может, она есть, а может и нет. Нормальная интерпретация квантовой неопределенности? Мне нужна ясность, — качает он головой. Ясность — это то, к чему мы все стремимся, — пожимаю плечами. Но это по глупости, потому что часто оказывается, что лучше было оставаться в дурманящем плену неизвестности. «Короче, Кухарчук, я уже задолбался с тобой тусоваться. Ты нудный пипец. Давай на сегодня остановимся, чтобы не было мучительно больно, окей?» «Зови уже своих держиморд. Задолбал, короче!» «Егор!» Наташка виснет у меня на шее. «Ммм, как же я соскучился!» Притягиваю её к себе и целую. Она вздрагивает, и я прижимаю её ещё сильнее. Меня царицей усоблазняли, но не поддался я. Ведём мы себя вызывающе, конечно, да и плевать. В Кодексе строителя коммунизма на объятия в аэропорту запретов нет. «Всё нормально?» — спрашивает Лёга. «Чего так долго? Я думал, порт штурмовать придётся. Алик даже Скачкову уже звонил». «Да», — машу я рукой. Досмотру подвергли враги человеческие. Всего обшмонали, чуть крокодильчика не отобрали. «Ничего себе, какой красавец в натуре!» «Э, Алексис, что за сленг? Хорош, береги чистоту языка в натуре!» Он смеется и берет тележку с вещами. «Ничего, ты загрузился!» «Так у меня там одного Рома целый ящик». Мы затаскиваем багаж домой, и парни идут в дежурку. Я выделяю им на всех коробку сигар. «Теперь вы практически кубинцы», — смеюсь я. «Рома, сигары у вас уже есть. Ещё дам вам футболки с чегеварой «Короче, Вин Серимас, товарищи, победа будет за нами». «Чтобы быть настоящими кубинцами, нам нужны кубинки», — смеётся Алик. «Не привёз ты нам?» Наташка настораживается, и, поймав её взгляд, я отвечаю. Извините, ребята, но за всё время пребывания я ни одной кубинки в глаза не видывал. Лол, как могла бы сказать моя дочь. Первым делом я разбираю вещи, доставая, как волшебник из шляпы, чудесные заморские дары. Соломенные шляпы, шлёпанцы, сумочки и всё вот это. Пока Наташка разбирает это добро, я иду в душ. Минут через пять появляется и она. Ну как тебе, понравилось куба? «Очень понравилось», — отвечаю я. «Я тебя обязательно туда свожу, обещаю. Тебе тоже понравится. Голубое небо, лазурная вода и белый песок. Настоящий кайф. Обязательно съездим». «А кубинки?» — спрашивает она и, отодвинув занавеску, ныряет ко мне. «Ого!» Струи теплой воды барабанят и текут по ее телу, в миг покрывающемуся пупырышками. «Что, кубинки?» — спрашиваю я, следя за потоками воды, текущими по её груди. «Они существуют, но красивее тебя никого нет». «Ты искал, что ли?» «Специально не искал, но вывод сделал». Я беру её за плечи, привлекаю к себе, но она успевает выставить руки и упирается мне в грудь. «А разве?» — поднимает она брови. Мужчины по своей природе запрограммированы на измены. Программа — это что, инстинкты дань звериным инстинктам, живущим в нас? А как же разум, воля и огонь Святого Духа, делающих нас людьми? Нет-нет, ты мне ответь, — машет она мокрой головой. Ответить, поднимая брови, а какой был вопрос? Если бы тебе попалась кубинка, о которой ты бы подумал, что она красивее меня, Ты бы смог с ней? Что? Ну, смущается она. Что? Говорит яснее девушка. Динь-динь, вот что. Выпаливает она и краснеет. Что за странные мысли, развожу я руками. Конечно же нет, ведь ты и есть моя самая красивая кубинка, португалка, американка и даже инопланетянка. Я не ищу, не пытаюсь сравнивать и вообще не смотрю на человеческих самок, как на сексуальные объекты. «У меня же ты есть. То есть...» «А ты? Ты что, присматриваешься к человеческим самцам и сравниваешь их со мной?» «Я?» — возмущается она. «Егор, ты совсем, что ли? Нет, конечно. Просто ты ведь мужчина, и многие считают, что мужская измена — это естественное, заложенное природой действие, проявление мужественности». «Наташ, хорош, иди сюда, я тебя обнять хочу». Видишь, как изголодался? Нет, смотри, смотри, не отводи глаз. Что? Смеётся она. Вот дай руки. Она протягивает, и я притягиваю её к себе. Я ведь действительно чувствую неутолимый и яростный голод. Из душа мы выходим не слишком скоро. Наташка ещё голову сушит невероятно долго. Кончается тем, что, устав ждать, я выхожу в ванную, вырубаю фен, закидываю её себе на плечо и, брыкающуюся, тащу в спальню. И там долго и убедительно демонстрирую, что все эти дни вел исключительно аскетическую жизнь. Когда первый, второй и третий голод оказываются утоленными, Наташка, движимая долгом, сползает с постели и идет на кухню. — Ты же голодный! — в ужасе восклицает она. — Да, подтверждаю я. Тобой невозможно насытиться. — Ну, раз мной невозможно, — лукаво улыбается она, — попробуй насытиться голубцами. Пошли, я тебя буду насыщать. Вставать? Неохота. Лом просто. Но она же старалась и готовила, поэтому я поднимаюсь, натягиваю футболку и шорты и ползу в свою просторную кухню. Но ну и, как говорится, аппетит приходит во время еды. Я, оказывается, есть хочу просто ужас как. Дай мне... «Чуть задумываюсь я. Ещё два, пожалуйста». «Ну, а ты не лопнешь?» «Да не лопну уже, дожидаясь встречи с тобой». «Балбес», — смеётся она. «На вот, ешь». «Ты тоже садись», — говорю я. «Семейный ужин не может проходить в индивидуальном порядке». «Так ты семейный, а у нас семья ещё не зарегистрирована». «Зарегистрируем», — пожимаю плечами. «Разве от этого что-то изменится? Ты станешь нежнее или сговорчивее?» В прихожей раздаётся звонок. «Мы кого-то ждём?» — спрашиваю я. «Нет, вроде». — мотает она головой. Я встаю и иду в прихожую. Наталья идёт за мной. По идее, если кто-то приходит, ребята из дежурки делают звонок и спрашивают, можно ли пустить того или другого. Но сейчас они не звонили, а кто-то позвонил сразу в дверь. «Кто там?» — спрашиваю я. Сначала повисает пауза, А потом женский голос отзывается. «Марина!» «Я так и думала», — кивает Наташка это соседка. «Марина, мы с ней подружились, ходим в гости друг к другу». «Да, прямо подружились». «Ну ладно, это хорошо в принципе, наверное». Я открываю дверь, сначала чуть-чуть, а потом, убедившись, что с этой мариной никого нет, распахиваю полностью. «Ой, здрасте!» — смущенно улыбается она. Я ваш соседка с пятого этажа, а вы только приехали, да? Ещё, наверное, отдохнуть не успели. Здравствуйте, киваю я. Прошу прощения за домашнюю одежду. Я не знал, что у нас сегодня гости. Да что вы!» Машет руками Марина. Ничего страшного, я вообще на минутку. Просто хотела Наташу проведать. Я думала, вы завтра прилетаете. Я Марина. но я Егор, очень приятно. И мне очень приятно. Улыбается она. Я знаю, что вы Егор. Вы композитор, уточняю я. «Я?» — удивляется она. «Нет, я так не думаю». «А другие люди?» — усмехаюсь я. «Как думают они?» «Другие люди думают, что я бухгалтер с большевички, снявший квартиру в доме композиторов». «Ах, вот оно в чем дело!» — киваю я. «Да вы проходите, проходите, пожалуйста». «Пойдемте на кухню, а?» — предлагает Наташка. «Там и еда, и выпить за встречу тоже можно». Егор ром привез. «Колоссаль!» — оценивает эту новость соседка. — Как там говорят? Винсемерос, что ли? — ну, Вроде в Чили так говорят. — Улыбается моя невеста. Мы идём на кухню, и отказывающаяся поначалу Марина рубает Наташкина голубцы так, что за ушами трещит. На вид ей между двадцатью пятью и тридцатью годами. Волосы до плеч тем... Волосы до плеч темно-русые скорее, даже пепельные. Она стройная и спортивная, глядит прямо немного дерзко. Обручального кольца нет, симпатичная, но некрасивая. «Егор, расскажите про Кубу, пожалуйста», — берет меня в оборот гостя. «Там ведь круглый год тепло», — я усмехаюсь. «Ну да, довольно тепло. Хотите туда съездить?» «Я бы с удовольствием», — усмехается она. «Да не берут пока». А как там живут наши русские? Там ведь много нашего брата? Много, да? Пожимаю плечами. Там идёт стройка, открываются предприятия и всё такое. Вот наши специалисты оказывают помощь. Кто чем может. Но и опять же борьба с врагами революции. У них прямо на острове есть американская база, между прочим. Так что, как вы и сказали, венсеремос. Понятно. А женщины? И женщины есть, говорю я. «Туда же многие люди семьями едут?» «Нет», — смеётся Марина. «Женщины есть, это понятно. Я хотела спросить, кубинские девушки говорят настоящие красавицы, да?» «Пламенные борцы за свободу и независимость», — отвечаю я. «Но мне больше нравятся советские красавицы». «Или одна красавица», — подмигивает она. «Или одна», — соглашаюсь я. «То есть пока точно не знаешь, да?» По-детски прихватывает она и по-мужски грубо смеется. Я бросаю на Наташку недоуменный взгляд, но она этого не замечает и смотрит на свою подругу. Не с восхищением, конечно, но, пожалуй, с большим уважением. Интересно это, Марина? странная немного. Ну а что, может, Рому попробуем? Предлагает она сигары, как настоящие пираты интересная фантазия усмехаюсь я сейчас принесу прости что сам не предложил кажется незаметно мы перешли на ты я встаю из-за стола и выхожу из кухни иду в гостиную превращенную в сувенирный склад в это время начинает звонить телефон бросая взгляд на настенные часы и снимаю трубку звонок частный похож на межгород алло егор привет раздается тревожный голос ларисы дружкиной привет Отвечаю её удивлённо. «Ты чего не спишь?» «У вас же ночь-полночь. Что-то случилось?» «Да», — выдыхает она и начинает плакать. «У меня сердце обрывается. Лариса, погоди, ты что? Скажи толком, что случилось?» «Случилось. Гену арестовали!»